«Хорошо, мисс. Что писать, джентльмен? Говорите покороче». «Оставляю все мое состояние Юстасу Мизону. Кажется, это коротко», — проговорил мистер Мизон. «Я никогда не слыхал, чтобы капитал в два миллиона завещался кому-нибудь в шести словах». Билл приступил к операции. Августа слабо вскрикнула. «Ничего, мисс», — утешал ее Билл. «Вы скоро привыкнете». Августа крепко сжала губы и молчала, хотя ей было очень больно, так как Бил больше заботился о чистоте работы, чем о страданиях своей жертвы. Билл обмакивал рыбью кость чернила, взятой из каракатицы, и усердно трудился. Целых три часа длилась операция. Наконец все было закончено и написано среднего размера буквами по всей шее до плеч. Августа чувствовала страшную слабость. Билл спросил ее, не оставить ли до завтра подпись под завещанием. Измученная до обморока, Август решила покончить со всем разом. Она была заклимена теперь навеки. Отложить подпись документа до завтра? Мистер Мизон может умереть. Джонни – изменить свое намерение. Августа попросила Билла окончить работу, так как было только два часа ночи. К счастью, мистер Мизон был более или менее знаком с формальностями, необходимыми для составления завещания. Поэтому он решил, что будет достаточно, если он сделает один укол для собственной подписи и затем будет держать свою руку на руке Билла. Он взял рыбью кость и так глубоко запустил ее в тело Августа, что бедная девушка громко вскрикнула. Потом положил свою руку на руку матроса, пока его подпись «Джонатан Мизон» не была сделана. Настала очередь Джонни, который с любопытством наблюдал за всем происходящим. Так как он не умел татуировать, повторили тот же прием, что с мистером Мизоном. Затем Билл Джонс подписал свое имя, как второй свидетель завещания. Начало светать. И документ был готов. Забыли только написать число. Августа встала с камня, на котором сидела, вынося эту пытку, шатаясь, прошла в хижину и упала на пол, чувствуя смертельную слабость только благодаря огромному усилию воли она преодолела боль и вытерпела операцию до конца. Она ощущала страшную боль в шее, и тогда, когда очнулась и открыла глаза, вокруг царила полная темнота. Ее усталость была так велика, что, ощупав рукой Дико и убедившись, что он крепко спит, девушка опять закрыла глаза и соснула. Когда Августа снова проснулась, свет проникал в сырую лачугу. В дальнем конце ее лежал мистер Мизонт. Она встала, чувствуя слабость, разбудила ребенка, повела к ручью и умыла. Стало холодно, так холодно, что Дик начал плакать. Тяжелые дождевые тучи висели над землей. Августа поспешила укрыться в лачуге и позавтракала вместе с Диком бисквитами и яйцами пингвинов. Вероятно, она ослабела от недостатка пищи, потому что долго ничего не ела, и, поев немного, почувствовала себя бодрее. Затем она занялась мистером Мизоном. Очевидно, они хорошо сделали, что поспешили написать завещание, так как он был очень плох. Лицо его осунулось, зубы стучали, язык начал изменять ему. Августа пыталась дать ему поесть, но он не мог проглотить ничего, кроме воды. Сделав все, что возможно для больного, Августа пошла посмотреть, что делают матросы, и встретила их на дороге. Было ясно, что они опять хватили Рому, так как Билл шатался, а Джонни еле волочил ноги. Молодая девушка укоризненно посмотрела на них и попросила набрать птичьих яиц. Джонни наотрез отказался собирать их. «Если мисс нужны яйца пингвинов, она может сама набрать их». Билл взглянул на нее блуждающими глазами, ушел и через час вернулся, неся шесть или семь дюжин свежих и щетеплых яиц. Августа с ребенком на руках сидела в жалкой хижине около больного. Снаружи лил дождь и проникал через крышу лачуги. Она всеми силами старалась спасти от дождя умирающего человека, но это было невозможно. Пока она всячески оберегала его от дождя, который капал через крышу, сырость пронизывала больного с полу. Все его платье одеяло были мокрыми. Сознание вернулось к умирающему вместе с ужасом смерти и угрызениями совести за прошлую жизнь. Увы. Все его миллионы не могли теперь помочь ему. — Я умираю, — простонал мистер Мизон. — Умираю. Я был дряным человеком. Всю свою жизнь я был главой издательской фирмы «Мизон и Ко». Августа мягко заметила ему, что издательская деятельность — дело почтенное и полезное. Он печально покачал головой. «Да, — Да-да, — простонал он. — Но вы не знаете Мизона. Вы не знаете обычаев фирмы мизоны Ко». Августа подумала, что знает эти обычаи больше чем желала бы знать. — Слушайте, — начал мистер Мизон, делая над собой отчаянные усилие и садясь. Я скажу вам, я должен сказать вам. Августа с ужасом выслушала исповедь и невольно подумала, что участь исповедников очень тяжела. — Довольно, прошу вас, — произнесла она. — Я не могу слышать этого, не в силах. — А, — сказал мистер Мизон, устало откидываясь назад. — Я думал, что, когда вы узнаете наши правила и обычаи, вы поймете, каково мне теперь. «Подумай, девушка, подумай, как я страдаю, имея такое прошлое, лицом к лицу с неизвестным будущим». Наступило молчание. «Прочь! Прогоните его прочь!» — внезапно закричал мистер Мизон, дико вращая глазами. «Кто? Кого? Прочь! Прочь! Высокий худой человек с книгой! Я знаю его! Это номер двадцать пятый! Он умер несколько лет тому назад! Слушайте, он говорит! Разве вы не слышите?» у неба Смотрите! Они все бегут сюда, из всех углов! Они хотят убить меня! Держите! Держите их!» Он ловил руками воздух и стонал. Пораженный этим зрелищем, Августа встала на колени и пыталась успокоить его, но напрасно. Он ловил воздух, хватал кого-то невидимого, наконец упал и умер. Такова была смерть богача Мизона на что ему теперь все его издания, его деньги, дворцы, из-за которых он наделал столько зла. — Я рада, что все кончено, — прошептала Августа. — Надеюсь, что мне никогда не придется больше быть свидетельницей смерти какого-нибудь директора издательской фирмы. Это ужасно. — Тетя, тетя! — бросился к ней Дика. Чего этот джентльмен так кричал? Августа взяла за руку испуганного ребенка и, несмотря на дождь, пошла в другую хижину, чтобы сказать матросам о том, что произошло. У хижины не было двери, и Август остановилась у входа. Слабый свет едва проникал в лачугу. Сначала она ничего не могла разглядеть. Когда глаза ее привыкли к темноте, она увидела матросов, сидевших на полу около бочонка с ромом. В руке Билла был черепок, который он наполнял ромом и пил. «Моя очередь, проклятие! Моя очередь!» — кричал Джонни. «Ты выпил семь раз, а я только шесть. Пусть тебя повесят!» — ответил Билл, глотая ром. «Так-то лучше. Теперь я тебе налью, дружище!» Он снова наполнил черепок. «Мистер Мизон умер», — сказала Августа, собирая все свое мужество, чтобы прервать оргию. Оба помолчали, пьяные и отупелые. «Где он теперь, мисс?» — произнес Джонни и Кая. «Где он?» «Я сомневаюсь, чтобы он попал в лучшее место, чем здесь. И выпью за его благоденствие, потому что раньше не мог сделать этого. Ну, за здоровье умершего!» Он выпил залпом весь черепок. — Я разделяю твои чувства, — проговорил Билл. — Джонни, налей мне, и я выпью за здоровье дорогого покойника. Августа отошла от хищины с тяжелым сердцем. Придя к себе, она накрыла труп, чем только могла, и сказала маленькому Дику, что мистер Мизон лег бай-бай. Затем она села в стороне, подальше от мертвого тела. Это было очень тяжело. Но Августа утешалась мыслью, что мистер Мизон мертвый, не так дурен, как живой. Наступила ночь. Августа помолилась и легла спать, обнимая Дика. Ее разбудили громкие, дикие крики, пьяное пение, брань. Вероятно, матросы сильно напились и вышли подышать ночным воздухом. Крики и проклятия долго звучали в ушах Августа. Потом раздался ужасный вопль, и все стихло. «Что там случилось?» — подумала Августа и снова заснула. Глава одиннадцатая. Спасены. Августа проснулась на рассвете. Она встала, когда Дик еще спал. И, вспомнив ночной шум, побежала в хижину матросов. Там было пусто. Она повернулась и огляделась. На полу, недалеко от того места, где она стояла, валялся черепок, из которого пьяницы пили ром. Августа подняла его. От черепка шел отвратительный спиртной запах. Вероятно, матросы обронили его во время ночной оргии. Но куда они ушли? Она вышла из хижины. Прямо перед ней возвышался утес, нависавший над водой. Она поднялась туда и увидела на земле шляпы матросов. Ясно было, что они проходили здесь. Поднявшись на самую вершину утеса, Августа наклонилась вперед, взглянула в воду и отступила назад с криком испуга. На песчаном берегу, наполовину в воде, лежали два трупа. То были оба матроса. Они держались за руки и казались крепко спящими. Как это случилось, она не знала. Быть может, они поссорились и упали со скалы или отступились, не видя, куда идут кто знает. Во всяком случае, они умерли и останутся тут, пока волны не смоют их трупы и не присоединят их к обществу утонувших пассажиров Кончара. Августа осталась одна. Грустно вернулась она в сырую лачугу, подавленная своим одиночеством и мыслью, что едва ли она избежит смерти в этом ужасном месте. Ни одного человеческого существа не было около нее, кроме ребенка. Дик проснулся и звал ее. Труп мистера Мизона, закрытый парусом, испугал мальчика. Августа нежно обняла, дико и страстно поцеловала. Она горячо любила этого ребенка, которого спасла. Он один охранял ее от полного одиночества. Девушка увела мальчика в другую, теперь пустую лачугу, потому что ей казалось невозможным оставаться тут вместе с мертвецом. Посередине этой лачуги стоял бочонок с ромом, почти пустой, так что она легко откатила его в сторону. Затем она прибрала, насколько было возможно, хижину, вернулась к себе забрать ящик с бисквитами и птичьими яйцами, взглянула на труп мезона и покинула свое старое жилище. Позавтракав, они вместе с Диком пошли собирать яйца, хотя яиц у них оставалось много, но Августе хотелось занять мальчика. Шел мелкий дождь. Оба взобрались на утес, где развивался флаг, и смотрели на волнующийся океан. «Ничего, ничего перед их глазами!» кроме бескрайних водных просторов, кроме бушующих, ракочущих волн. Августа долго вглядывалась вдаль, и сердце ее сжало тоска. «Скоро ли маме приедет на лодке забрать Дика?» — спросил ребенок. Молодая девушка залилась слезами. Поплакав, она приласкала мальчика и снова занялась с ним собиранием яиц. Это занятие очень нравилось Дику, несмотря на злобные крики и сопротивление птиц. Скоро они набрали массу яиц, Вернулись в хижину, развели огонь и испекли их в золе, потому что варить было не в чем. Часы проходили, ночь спускалась на землю, Августа уложила дико спать. Она удивлялась, как легко переносил ребенок все неудобства положения, не болел и ничем не страдал. Когда Дик уснул, Августа села или, вернее, легла на пол, прислушиваясь к завыванию ветра в горах. Тишина, мрак, одиночество подавляли молодую девушку. Шансов на спасение почти не было. Корабли нечасто посещают пустынный, негостеприимный берег. И если какому-то судну придется зайти сюда, оно может пристать к другой оконечности острова и не заметить флага. Тогда наступит конец. Запас яиц истощится, ребенок заболеет и умрет. Она последует за ним. Что, если она умрет раньше его? Какой ужас! Тогда ребенок умрет от голода и страха. Августа тихо заплакала. Завтра Рождество. Прошлое Рождество она проводила в Бирмингеме с дорогой сестрой. Они пошли утром в церковь, а после обеда она заканчивала корректуру своей книги. Религиозная и верующая Августа встала на колени и начала горячо молиться, чтобы Бог спас ее от ужасного положения. А если ей суждено погибнуть здесь, то она просила Бога спасти бедного, одинокого ребенка. Так прошла долгая ночь. За два часа до рассвета Августа заснула. Когда она открыла глаза, было светло, и маленький Дик Проснувшийся раньше ее играл черепком, из которого матросы пили ром. Девушка встала, оправила платье ребенка и велела ему побегать на воздухе, пока она оденется и вытрясет всю одежду и одеяло. Она медленно, не торопясь, занялась этим, раздумывая о том, как долго чувствуется боль в шее от татуировки. Вдруг Дик прибежал к ней, запыхавшись. «Тетя, тетя!» — кричал он в восторге. «Там корабль плывет с парусами! Это маме и Дэдди едут за Диком, правда?» августа зашаталось потрясенные известием если это корабль они спасены. Но, может быть, ребенку показалось. Она набросила на себя платье. Ее длинные волосы, которые она обычно схватывала в узел и закалывала деревянной палочкой за неимением шпильки, рассыпались по плечам. Схватила мальчика за руку и стремглав побежала к утесу. Не успев добежать до скалы, она убедилась, что ребенок сказал правду. С моря прямо к фьорду направлялось парусное судно. Оно находилось в двухстах ярдах от того места, где они стояли, и, очевидно, готовилось бросить якорь. Горячо вас Бога, Августа поспешила взобраться на вершину утеса и стояла здесь, размахивая шапочкой дико. Судно шло медленно и плавно, до ее ушей доносились теперь плеск воды, скрип якорной цепи. Затем она услышала человеческие голоса. Ее, очевидно, заметили. Через пять минут от судна отделилась лодка и поплыла к берегу. Вот она уже близко, в десяти шагах. «Объезжайте кругом!» — закричала Августа. «Я встречу вас!» Пока она успела сбежать с утеса, лодка причалила к берегу. Высокий худой человек заговорил с ней с явным акцентом чистокровного янки. — С вами что-нибудь случилось, мисс? — спросил он. — Да, — ответила Августа. — Мы спаслись здесь, потерпев кораблекрушение на Кончара, который столкнулся с китобойным судном неделю тому назад. — А, с китобойным судном! — скричал капитан. — Я догадываюсь. Там находился мой товарищ. Может быть, мисс, вы сообщите мне подробности? — Августа кратко рассказала всю ужасную историю кораблекрушения, которая взволновала даже флегматичного Янки. Потом она повела капитана в лачугу, где лежал труп Мизона, и показала ему свою хижину. «Я понимаю, мисс, — сказал капитан Томас, — что вам и мальчику страшно хочется избавиться от этих палат. «Пожалуйте, я отвезу вас на Гарпуне, так называется мое судно, в Соединенные Штаты. На этой шхуне неприятный запах сала, но, может быть, вы как-нибудь перенесете это. Моя жена осталась там, на шхуне, она настоящая англичанка, как и вы, и сделает все возможное, чтобы устроить вас поудобнее. И знаете что? Я от души благодарю Бога, что увидел ваш флаг в подзорную трубу и сейчас же направился сюда, хотя прежде намеревался пристать к другому месту, за 20 миль отсюда. Теперь мисс поезжайте на шхуну, а несколько человек из моего экипажа останутся здесь, чтобы похоронить джентльмена». Августа сердечно поблагодарила капитана, побежала в лачугу, взяла свою шляпу и мешочек с свиренами, который мистер Мизон передал ей, предоставив матросам захватить одеяло. Двое матросов сели в лодку и увезли ее и Дика от этого ужасного берега. Подъехав в гарпуну, Августа увидела весь остальной экипаж шхуны. Между ними находилась женщина, которая... Сердечно приветствовала молодую девушку. Палуба шхуны, на которую Августа взошла, несмотря на отвратительный запах, показалась ей восхитительным местом. Миссис Томас, миловидная и любезная женщина 30 лет, дочь фермера, эмигрировавшего в Америку, обласкала ее и приняла самым радушным образом. Августа должна была снова рассказывать свою историю. Затем ее повели в капитанскую каюту, которую с этих пор заняли миссис Томас, Августа и маленький Дик. Капитан устроился в другом месте. В первый раз за всю неделю Августа помылась и оделась как следует. Какой роскошью казалось ей чистое белье после всех лишений Как вкусен был обед. Когда Августа, вздыхая от радости и облегчения, причесывалась, распустив свои великолепные волосы, миссис Томас постучалась в дверь и вошла. «Ах, мисс какие у вас прекрасные волосы!» воскликнула она с восхищением. «Что это такое у вас на шее?» Августа рассказала ей всю историю татуировки. Миссис Томас слушала ее, раскрыв рот от удивления, поражаясь мужеству Августы и жалея ее. «В конце концов, джентльмен, для которого вы принесли такую жертву, должен жениться на вас!» — заметила практичная ледь. «Пустяки! Вздор!» — воскликнула Августа, сильно покраснев и энергично топнув ногой. Она сама не отдавала себе отчета, почему ее так задело невинное замечание миссис Томас. Усадив Дико и Августу завтракать, оба находили каждое блюдо восхитительным, Миссис Томас, заинтересованная рассказом о татуировке нашей Августы, не могла сдержать своего любопытства и отправилась на берег, чтобы увидеть лачугу и труп Мизона. Большая часть экипажа отправилась с ней запастись водой для дальнейшего путешествия. Оставшись одна, Августа ушла в каюту, взяв с собой Дика, и с чувством радости и благодарности легла и крепко заснула. Глава 12. Саутхемптонская набережная. Когда Августа проснулась и открыла глаза, то по сильному покачиванию шхуны сейчас же поняла, что они вышли в море. Она встала, пригладила волосы и вышла на палубу. Очевидно, она спала несколько часов, потому что солнце близилось к закату. Молодая девушка, держа дико за руку, подошла к миссис Томас, поздоровалась с ней и осталась на палубе любоваться закатом солнца. Зрелище было прекрасное. Огромные волны, гонимые западным ветром, который в этих широтах очень силен и дует порывами, нагоняли друг друга, пенились и неслись дальше, разбрасывая соленые брызги. Солнце село, и его прощальные лучи проникли в недра моря, скользнули к западу, озарив бледные облака, и окрасили бесконечную водную гладь багрядным отблеском. Они нежно коснулись парусов шхуны, блеснули там и здесь, пока не исчезли на краю горизонта. В нескольких милях позади остался остров Кергелен. В потемневшем небе мрачно высились его суровые утесы в своем вечном уединении. Последний отблеск солнца озарил белоснежные вершины гор. Августа посмотрела на них и встрогнула. Это был ужасный, кошмарный сон. Мрачная тень ночи окутала горы своим покровом. Они исчезли. Августа потеряла их из виду. Слава Богу, больше она никогда их не увидит. Ночь надвигалась, облака покрыли небо, потом дивный небесный свод очистился и засиял мириадами золотистых огней. Западный ветер запел дикую песню, паруса хлопали и надувались, шхуна быстро двигалась вперед. Кругом царила величавая, всевластная ночь. Августа долго смотрела в темноту и вздыхала, сама не зная о чем юная горячая кровь текла в ее жилах и она радовалась что целая жизнь лежит перед ней она могла умереть там на этом ужасном берегу ее талант погиб бы не успев заявить о себе миру теперь все это прошло как сон и близость смерти научила ее еще больше ценить жизнь прошло три месяца три долгих месяца плавания на шхуне борьбы с волнами и ветром все шло хорошо пока они Не добрались до скал святого Павла, где их задержал на некоторое время встречный ветер. Потом гарпун направился дальше к северу и зашел на Азорские острова, запастись водой и провизией. Здесь Августа просилась со своими друзьями, потому что китабойная шхуна, спасшая ей жизнь, отдохнув, снова должна была начать свое бесконечное путешествие. Августа стояла у водопада Понта дел гарде и смотрела, как отправлялся в путь гарпун. Команда тепло прощалась с ней, потому что за время путешествия весь экипаж Шхуны до последнего мальчишки полюбил молодую девушку. Капитан Томас снял шляпу при прощании. Августа долго махала им носовым платком, и глаза ее наполнились слезами. Ей было жаль расставаться с этими людьми. Она была счастлива на Шхуне, потому что они относились к ней с редкой добротой и лаской. Это характерная черта американцев по отношению к несчастным, страдающим людям. И ни одна Августа с тоской следила за отплывавшим судном. Маленький Дик, отлично чувствовавший себя во время путешествия, подружился с одним матросом-американцем, подарившим ему на память о спасении его с острова Кергелен огромный китовый зуб, на котором заботливо вырезал какое-то изображение. Мальчик горько оплакивал разлуку со Шхоной и со своим другом. Плакала и миссис Томас. Когда шхуна остановилась у острова Святого Михаила, Августа предложила капитану заплатить за себя 50 фунтов, половину суммы, данной ей мистером Мизоном. Но капитан Томас категорически отказался взять с нее что-нибудь. Августа настаивала. Тогда пошли на компромисс. Миссис Томас страдала тоской по родине и жаждала побывать в Англии, где родилась и выросла. Но это стоило недешево. Тогда решили, что 50 фунтов пойдут для этой цели и миссис Томас отправится вместе с Августой и Диком на родину. Теперь обе женщины стояли, провожая гарпун, и ожидали пакет-бот, который должен был доставить их в Саутгэмптон. Солнце садилось. Нежные сумерки окутали волшебный остров Святого Михаила, где природа вечно свежая и прекрасна, как юная невеста, не знающая томлений и страданий материнства. В последующие годы Августа часто вспоминала эту дивную природу, чудный запах апельсиновых деревьев, чарующее зрелище ярко-красных гранатов и роскошных пунцовых роз. Это было изумительное время. Английский консул принял их очень любезно и гостеприимно, так как считал необходимым выказать возможное радушие и участие по отношению к потерпевшим кораблекрушению. Удовольствие Августа было несколько отравлено любезностями консула, калантного чиновника с рыжеватыми волосами. Он так заинтересовался ее приключениями, литературной известностью, ее милой особой, что готов был влюбиться в нее. Это не очень понравилось молодой девушке. Но время шло без всяких треволнений, и однажды утром явился человек с известием, что в гавань зашел пакет-бот, который направляется в Саут-Гэмптон. Августа ласково простилась с рыжеволосым консулом, который долго вздыхал и смотрел ей вслед. Раздался звонок, винты заработали, и консул остался один через короткое время августа и дик и миссис томас очутились на сауд набережной в центре удивленной и восхищенной толпы народа капитан пакет бота не преминул рассказать официальным лицам посетившим корабль удивительную историю своих пассажиров официальные лица сойдя на берег оповестили об этом всех кого встретили. Удивительная новость, что двое пассажиров злосчастного кончара, трагической истории гибели этого корабля облетела всю Англию и наполнила ужасом весь читающий мир, уцелели и прибыли сюда на Вест-Индском пакетботе. Ходила по городу в разных версиях. Когда августа Дик и миссис Томас сошли на берег, их история была уже известна всем. Едва они ступили на набережную, как к ним одним прыжком подскочил дикого вида человек с записной книжкой в руках и закидал их вопросами. Августа нашла невозможным ответить на все эти вопросы и удовлетворилась односложным «да». Потом она с удивлением прочитала в газете трогательное описание кораблекрушения, ее страданий и смерти мистера Мизона. Один интервьюер, небольшого роста человечек, не мог пробиться сквозь толпу кольцом, окружавшую новоприбывших, и набросился на маленького Дика, засыпав его вопросами. Дик, страшно испуганный, с ревом убежал от него. Это нисколько не помешало предприимчивому господину поместить в газете рассказ ребенка о гибели корабля. И ни одна только непобедимая армия интервьюеров угрожала им. Толпа народа окружила их, маленькие девочки поднесли им букеты, одна старая леди, в голове которой крепко засела мысль, что несчастным пассажирам погибшего корабля нечего надеть на себя, явилась сюда с целым ворохом белья и платья. А высокий джентльмен с красивыми усами сунул в руку Августа клочок бумаги, исписанный карандашом. Когда Августа прочла записку, в ней оказалось предложение руки и сердца. Наконец они очутились в вагоне первого класса на железнодорожной станции Саутгэмптена. Двое репортеров, просунувших головы в окна вагона, отлетели в сторону. Высокий джентльмен с красивыми усами нежно улыбался, и в этой улыбке скромность боролась с надеждой. В следующий момент поезд тронулся. Августа со вздохом облегчения откинулась назад и разразилась смехом, вспомнив джентльмена с красивыми усами. Около нее какой-то предусмотрительный человек положил кучу газет. Августа взяла первую попавшуюся под руку газету, перевернула страницу и пробежала репортерские отчеты о разводах и завещаниях, утвержденных высшей инстанцией суда. Один из них гласил следующее. Высокочтимому президенту было подано заявление по делу покойного Мизона в связи с гибелью Кончара 18 декабря прошлого года. Президент здесь – председатель суда. Как известно, на этом корабле находилось около тысячи человек, из которых спаслись на лодке только 25. Среди погибших находился мистер Мизон, стоявший во главе известной издательской фирмы в Бирмингеме «Мизон», «Аддисон», «Роскью» и компания. Он направился в Новую Зеландию и Австралию по делам фирмы. Мистер Фиддлстик вместе с мистером Перлом явились в качестве представителей истцов и заявили, что факт гибели Кончара еще так свеж в памяти его сиятельства, господина президента, что нет необходимости рассказывать подробности, хотя у них есть клятвенные показания очевидцев крушения. Милорд, вероятно, припомнит, говорили они, что только несколько человек спаслись в лодке во время этого ужасного кораблекрушения. Среди погибших был и мистер мизон Это прошение было от имени его душеприказчиков по поводу завещания от 10 ноября. Состояние покойного Мизона, отказанное в его завещании, очень велико. По словам мистера Филстика, около 2 миллионов фунтов стерлингов. Не угодно ли будет милорду, судье, тщательно изучить дело и утвердить завещание, президент? Хорошо, но состояние завещателя не имеет ничего общего с принципами, которыми руководствуется суд при рассмотрении его предполагаемой смерти, мистер филдстик Мистер Фиттлстик. Пусть так, но я полагаю, что милорд удовольствуется моим заявлением, что я не вижу никаких причин ни утверждения завещания. Наконец, нет оснований предполагать, что мистер Мизон мог спастись от гибели. Президент. Есть ли у вас клятвенные показания свидетелей, видевших Мизона в воде? Мистер Фиттлстик. Нет, милорд, у меня есть клятвенное показание одного матроса по имени Оукерс, единственного человека, выплывшего из воды при гибели кончара, который утверждает, что видел, как мистер Мизон прыгнул в воду, но о том, что с ним произошло дальше, Оукерс ничего не знает и не хочет дать клятву, что мистер Мизон погиб. Президент, хорошо, пусть так. Но суд не может удовлетвориться лишь предположением о смерти завещателя. Он должен иметь на руках точные данные. Около четырех месяцев прошло со времени гибели Кончара, что делает совершенно невероятным тот факт, чтобы кто-нибудь из пассажиров уцелел. Я также полагаю, что мистер Мизон разделил судьбу других пассажиров Кончара. Мистер Фиттстик. Предполагается, что он умер 18 декабря. Президент. Да, 18 декабря. Мистер Фиттстик как вам угодно, милорд». Августа бросила газету. Она была здесь, живая и невредима, с настоящим завещанием мистера Мизона, которое вытатуировано на ее шее. Завещание утверждено. Что это значит? Ведь это не настоящее последнее завещание покойного Мизона. Она подумала в своем неведении, что это ее завещание может быть неверно составлено, что она бесцельно перенесла жестокую операцию напрасно заклеймила себя на всю жизнь. Это было уже слишком. Августа схватила номер Таймса, сердито бросила его в окно и откинулась на спинку сиденья, едва сдерживая, накипавшие на глазах слезы. Глава 13. Юстас покупает газету. Скорый поезд доставил Августу и ее спутников на вокзал Ватерлоу. Поезд шел быстро, но телеграф работал еще быстрее. Все вечерние газеты вышли с приложением, где было описано спасение уцелевших пассажиров Кончара, и сообщалось, что они прибудут в Атерлоу поездом-экспрессом в пять часов вечера. Результатом этого было то, что когда поезд остановился у платформы, Августа ужаснулась, увидев сплошную массу народа, еле сдерживаемую полицейскими. Едва отворилась дверь вагона, и нога Августа ступила на платформу, толпа увидала ее. Раздался громкий приветственный крик сотни голосов. Августа спряталась обратно в вагон. С минуту она стояла в нерешительности. Толпа, разглядев ее красоту, которая стала еще более яркой за время трехмесячного путешествия по морю, значительно укрепившего ее здоровье, разразилась восторженными восклицаниями. «Толпа любит красивые лица». Пока Августа стояла на платформе, не зная, что делать, до слуха ее донеслось громкое «Дайте дорогу! Дайте дорогу!» Она увидела, как толпа расступилась перед кучкой официальных лиц, которые сопровождали какую-то даму во вдовьем платье и в трауре. Радостный крик. Красивая леди с бледным лицом бросилась к маленькому Дику, крепко прижала его к себе, плача и смеясь в одно и то же время. «Мальчик мой, дитя мое!» — восклицала леди Холмерс. «Я думала, что вы оба умерли, давно умерли!» Она повернулась к Августе, и на глазах всей толпы повисла у нее на шее, нежно целовала ее, благословляла и благодарила за спасение своего единственного ребенка. Толпа кричала, плакала вместе с ними, вопила и клялась небом, что никогда не видела более трогательного зрелища. Среди шума и рева толпы они прошли к коляске, запряженной парой лошадей, и сели в нее. Миссис Томас на переднее место коляски, леди Холмерст и Августа на задние Мальчик приютился на коленях матери. На этом история маленького Дика кончается. Дальнейшая его судьба нам неизвестна. Когда Юстас Мизон приехал в Лондон, он, как известно, получил место лектора. Случилось так, что в этот самый день, после полудня, окончив занятия, он рассеянно бродил по улицам. Юстас заметно побледнел и осунулся. Когда Август исчезла, он понял, что глубоко и сильно любит ее, и что эта любовь никогда не изгладится из его сердца. Подобное глубокое, беззаветное чувство, когда оно всецело овладевает человеком, становится для него или величайшим счастьем в жизни, или роковым проклятием судьбы. Юстас видел Августу два раза. Но страсть не требует постоянного присутствия обожаемого существа. Он не жаждал частых свиданий и разговоров с ней, потому что у него были ее книги, ее сочинения. Тем, кому хочется узнать что-либо о писателе, достаточно прочитать его произведение, чтобы составить себе понятие о нем, о его образе мыслей, о характере. Любимый писатель и читатель всегда находятся в тесном душевном соприкосновении. Писатель размышляет на страницах своей книги, и хотя бы он был беднейший из всех авторов, он обладает способностью воспроизводить образы, которые отражаются в зеркале его сердца. Юстасу, который несколько раз перечитал «Обед Джимимы», казалось, что он близко знаком с автором. Направляясь домой в этот тихий майский вечер, он с тоской размышлял о том, как много потерял с гибелью кончар. Он потерял любимую девушку, дядю и его наследство. Юстас читал в «Таймсе» об утверждении завещания и знал, что лишен наследства. Он потерял наследство по милости Августы, а теперь потерял и Августу. Не без ужаса размышлял он о долгом и невеселом существовании, которое предстояло ему. Со вздохом вышел Юстас на Веллингтон-стрит, одной из бойких улиц, благодаря торговцам, снующим взад и вперед. Он остановился, пережидая толкотню, как вдруг к нему подбежал мальчик с кипой газет под мышкой, оглашая воздух пронзительными восклицаниями. «Чудесное спасение леди и ребенка!» — кричал он. «Приключение пассажиров Кончара! Удивительное спасение! Пустынный остров! Прибытие в Англию!» Юстас подскочил, купил газету и остановился в дверях ювелирной лавочки, торговавшей разными подозрительными драгоценностями, чтобы прочитать ее. В следующем столбце мелькали перед глазами газетные строки, мы помещаем краткое сообщение, полученное нами по телеграфу из Саутгемптена о замечательнейших приключениях, о каких мы когда-либо слышали. Спасение мисс Августе Смиссерс и маленького лорда Холмерста, пассажиров злополучного кончара, их пребывание на острове Кергелен, откуда их взяла американская шхуна, Несомненно, можно отнести к наиболее романтическим приключениям среди аналов ежегодных кораблекрушений. Мисс Смиссерс, известная читающей публике как автор книги «Обед Джимимы», прибудет на станцию Ватерлоу с поездом-эспрессом сегодня. Юстас не стал читать дальше. Взволнованный до крайности, совершенно обессилев, он прислонился к двери лавки, которая, неожиданно отворившись, толкнула его в спину в одну секунду молодой человек пришел в себя и с такой быстротой побежал по улице что лавочник приготовился заключать держивора было пять часов вечера станция ватерлоу находилась в четверти мили юстас вскочил в проезжавший извозчичик кэп ватерлоу центральной линии крикнул он пожалуйста поскорее кэп быстро покатился по мосту через десять минут юстас очутился на станции где собралась масса народа встречавшая поезд Он отпустил Кэп, бросив кабмену полкроны, и устремился вперед, расталкивая толпу, пока не добрался до коляски, которая готовилась уехать. «Стой!» — крикнул он изо всех сил кучеру, который придерживал лошадей. Юстас увидел прелестное лицо той, которую любил. Она услышала его голос, узнала его, и глаза их встретились. Луч счастья скользнул по ее нежному лицу, которое залилось густым румянцем. Он хотел что-то сказать и не мог. Дважды пытался он заговорить, но тщетно. «Слава Богу!» — пробормотал он наконец. «Слава Богу! Вы живы и здоровы!» Вместо ответа она протянула ему руку и одарила его нежным, любящим взглядом. Юстас взял ее руку и поцеловал. «Где я увижу вас?» — нашел он, наконец, в себе силы спросить. «У леди Холмерст. Приходите завтра утром. Мне надо кое-что сказать вам», — ответила она. Лошади тронулись и коляска уехала, сопровождаемая приветственными криками толпы. Юстас остался в таком состоянии, которое легче представить себе, чем описать. Глава четырнадцатая. Свидание.